Таганская тюрьма. Малолетние преступники. Через некоторое время после нашего возвращения в Бутырскую тюрьму, моих друзей Щепкина, Леонтьева и меня самого перевели для отбывания наказания в другую московскую тюрьму Таганскую. Перевод этот состоялся по распоряжению карательного отдела республики, имевшего на нас особые виды. Уже некоторое время тому назад в Таганской тюрьме был организован отдел малолетних преступников. И нами, тремя карательный отдел решил возглавить педагогический персонал отдела. Отбывающие наказания в Таганской тюрьме должны были принудительно работать. Опять-таки для коммунистов и социалистов делалось исключение. При тюрьме были мастерские, швейное, сапожное, переплетное. Кроме того, было несколько отдельных должностей: работа в канцелярии тюрьмы, крыле Теперь были созданы должности воспитателей малолетних преступников. На последние мы и были назначены. Во главе отдела, разделенного на два приблизительно равных отделения, был поставлен Леонтьев. А мы со Щепкиным стали во главе обоих отделений. Все трое мы получили громкое название старших воспитателей из заключенных. Кроме того, были дядьки, тоже из заключенных. Секретарем педагогического совета состоял Самарин. Но так как должность эта почти не занимала времени, он вместе с Дюнковским по своему желанию занимался тюремным каралекотством. Свиты его императорского величества генерал-лейтенант Джунковский был ранее московским губернатором, потом товарищем министра внутренних дел и шефом корпуса жандармов. Я его знал и раньше. Владимир Федорович был человеком исключительных нравственных качеств. Он неизменно прекрасно держался и когда был у власти и в большевицкой тюрьме скончался он в конце 20-х годов по другим данным джунковский сидел в лагерях на колыме еще и в 1937 году Самарин и джунковский были таганские старожилы и оба особенно джунковский занимали там совершенно исключительное положение Среди стражи тюрьмы большинство еще были старые служащие. У одного из них, помню, была медаль за 35 лет беспорочной службы. Конечно, в советское время он ее не носил. Дисциплина среди персонала в то время стояла очень низко, и было забавно видеть, как при проходе начальник тюрьмы стража небрежно отдавала ему честь. Иногда сидя. И как эти же старослужащие вытягивались в струнку и четко отдавали честь Джунковскому, проходившему по тюрьме в своем грязном рабочем фартуке. Самарину, моим друзьям и мне, старая стража отдавала честь, конечно, куда менее четко, чем Джунковскому, но все же неизмеримо более почтительно, чем тюремному начальству. которому она относилась с почти нескрываемым презрением и пренебрежением. При этом в отношении к нам почтительность старой стражи была совершенно бескорыстной. Никогда ничего мы им не давали, да и давать не могли. Один только раз один из стариков стражников обратился к Самарину и ко мне за помощью. Во время его дежурства из его коридора убежал политический смертник. Старика должны были за это судить. Не знаю, с кем он посоветовался, но какой-то барзапесец составил для него прошение, которое он и принес нам с Самарином на просмотр. Боже мой, как оно было составлено. Стражник слезно просил принять во внимание его беспорочную службу в царское время. Более пяти лет в течение которой ни один политический преступник у него не убежал. Преступниками были тогда революционеры, потому что тогда был порядок, а теперь никакого порядка нет. Как же за ним преступником уследишь? Мы с Самариным убедили стражника не подавать такого прошения, которое могло ему только повредить. И ни без смеха, и не без труда составили для него другое прошение, применяясь к его стилю и обстоятельствам. Старые стражники, когда никого из подозрительных людей вокруг не было, нередко титуловали меня ваше сиятельство, видимо, очень этим наслаждаясь. Они поголовно были против новых порядков. Ну на что это похоже? Вот, к примеру, генерал Джунковский, митрополит Кирилл Казанский. И вы здесь сидеть. А кому сидеть следовало бы? Всем заправляют. Долго ли ваше сиятельство это продлится? А то один конец погибать. Все это я говорю понятно о старой страже. Новая была совершенно иная. Часть ее держалась, как говорится, и нашим и вашим. А часть была настроена совсем большевицки. Самые неприятные для нас политиков были так называемые колчаки. Это были казаки из армии адмирала Колчака, которые теперь перешли в другой лагерь и поэтому проявляли особые усердие против врагов народа, контрреволюционеров. Однажды в тюрьме я случайно был свидетелем грубой сцены. Четыре стражника и... куда-то тащили упирающегося человека, явно семитического типа. Его заставляли идти сильными пинками. Из группы слышались голоса: "Упирается жидовская морда. Всех бы их жедов так растак". Я взглянул. Еврея вела новая стража. Таких грубостей у нас прежде не бывало. сказал мне по этому случаю старый стражник. Мы немедленно приступили к организации отдела малолетних преступников, который находился в совершенно хаотическом состоянии. Картина была очень непривлекательная. При большевиках тогда еще не было официальных детских исправительных домов, старые были разрушены. И преступность среди подростков по понятным причинам страшно возрастала. И вот детей и подростков от 10 до 17 лет направляли в тюрьмы для взрослых, мальчиков в мужские, девочек в женские. Легко представить себе, в какое положение попадали эти подростки. Часто еще не вполне развращенные в такой компании. Первоначально мальчиков разбирали по камерам, Они сажали в отдельные камеры. Этих порядков, когда мы прибыли в Таганскую тюрьму, мы уже не застали. Подростки были сведены в отдельные камеры. Но камеры эти были расположены среди камер для взрослых. Кроме того, замки в уголовных камерах были сломаны завоевание революции, и общение между взрослыми и малолетними было полное. можно представить себе все последствия. Создавшееся положение привлекло наконец внимание начальства. При полной поддержке представителя карательного отдела мы быстро принялись за дело организации. Наше со Ощепкиным и Леонтьевым положение в тюрьме было не лишено оригинальности. С одной стороны, мы, преступники, отбывающие наказание, Да ещё контрреволюционеры, то есть куда хуже уголовных. С другой стороны, карательный отдел обратил внимание на безобразие, творящееся в тюрьме, и назначил нас начальниками отдела малолетних преступников. Тюремное начальство точно не понимало, какое же мы наконец занимаем положение. Но его очень устраивало перевалить на нас большую долю ответственности за малолетних. Так или иначе мы получили в наше распоряжение отдельные от взрослых уголовных коридоры и добились особой стражи, которая не допускала взрослых уголовных в наши коридоры. И в отношении малолетних была отчасти как бы подчинена нам. Конечно, при этом с нашей стороны требовалось немало такта. Свободное общение между взрослыми и малолетними уголовными вне мастерских было таким образом прекращено. В мастерских же был особый надзор. Среди малолетних, число которых в наше время редко падало ниже 100, а часто поднималось значительно выше, была введена элементарная дисциплина. И нам было предоставлено право наказания. наказание. Наказания сводились к содержанию на срок не более двух недель в карцере, где заключенный мог быть, кроме того, подвергнут на несколько дней режиму на хлебе и воде и спанью на досках без матрасов. Мальчики, переводимые нами за разные проступки в карцеры, нередко бунтовали. особенно в первое время. И чтобы реже беспокоить стражу, мы добились права назначать нескольких дядег из заключенных же. Старшим дядькой Леонтьев смело назначил уголовного. Несколько убийств и грабежей было на его душе. Не знаю, кто бы мог это прочесть на его, скорее, симпатичном лице с ясными глазами. Это назначение было очень удачным во многих отношениях. Наш старший дядька, как серьезный уголовный убийца, пользовался уважением среди взрослых уголовных, и тем более среди малолетних. Его авторитет позволил нам избежать многих возможных скандалов. Я не поручусь, что он изредка не прикладывал руки к некоторым особо непримиримым бунтовщикам, но ему, как уважаемому члену уголовного мира, все это сходило, а порядок у нас в отделе сохранялся. Кроме того, и этого мы первое время полностью не сознавали, наш старший дядька был до некоторой степени нашим гарантом перед уголовным миром. Наши реформы вызвали вначале бурный протест среди уголовных Они теряли в связи с ними некоторые ценные для них преимущества, к которым они успели привыкнуть. Протест уголовных принимает иногда довольно решительные формы. Так уже после нашего выхода из тюрьмы один из новых воспитателей, как мне передавали, был просто убит неизвестно кем за какую-то несправедливость. Вообще, как это не кажется на первый взгляд неожиданным, уголовный мир повышенно чуток к справедливости и несправедливости но исключительно умиротворяющему влиянию нашего старшего дядьки приписываю я то что нам скоро удалось переменить настроение уголовных в отношении наших реформ они скоро сами сочли их справедливыми и кроме того в большинстве одобрили наступивший порядок русский народ часто называют анархичным Но как он в глубине души ценит порядок и даже чинность. Эти чувства я наблюдал и в уголовном мире. Возвращаюсь к справедливости. В отношении малолетних преступников вы можете быть очень строгим, но если это будет справедливо, то и молодое, и старое уголовное общественное мнение поймет это и не будет против вас. Но малейшая несправедливость в глазах уголовных может вызвать бурю я помню, например, такой случай один из наших воспитателей разрешил какому-то мальчишке что-то, не помню, что именно, что несколько дней тому назад он не разрешил другому конечно, это было неправильно начался настоящий бунт Любимчиком можно, а нелюбимчикам нельзя жизнь этого воспитателя сделалась адом Ему делали всевозможные неприятности. В частности, крали его запасы продовольствия, передач. А раз ночью, когда он шел в уборную, мимо его головы пролетел какой-то тяжелый предмет. Ему пришлось добровольно уйти из воспитателей. А после нас, как мне говорили, одного воспитателя за несправедливость сбросили с балкона пятого этажа на нижнюю площадку тюрьмы. Он, конечно, был убит, но кем, так и осталось неизвестным. Уголовные умеют хранить свои тайны, а наказание тех, кто их выдает, ужасное.